подержи у себя недельку попросил он мне кажется за мной глядят что это спросил я бомба это бомбище и если она рванет хорошо согласился я мой приятель не пришел через неделю он был найден убитым в полусотни километров от города как он там оказался выяснить не удалось убийцы найдены не были Необходимое предисловие Сегодня я узнал свой окончательный диагноз — неоперабельный рак. Мне осталось лишь не больше месяца. Терять мне нечего, навредить я никому не могу, так как близких у меня нет, поэтому я хочу рассказать все, или почти все, о своей жизни. Двадцать лет я служил в специальном подразделении, которое не значилось ни в одном реестре. Я не имел военного билета, трудовой книжки, паспорта, дипломов. Вернее, я имел их десятки, но ни одного на свою настоящую фамилию, которую унаследовал от родителей. Меня лишили моей фамилии, моего имени, моего отчества, моих близких, моей биографии. Меня лишили жизни. За эти 20 лет мне пришлось, вольно или невольно, причинить людям столько горе, что теперь я чувствую необходимость в очищении. Я должен нарушить обет молчания. Единственное, чего я боюсь, так это навлечь беду на людей, которым хочу передать рукопись. Поэтому я не указываю здесь реальных имен, географических названий, умалчиваю о некоторых фактах, к осмыслению которых — Наше общество еще не готово. Пусть они уйдут со мной. Автор